Глава, тридцать Зима в этом году ворвалась внезапно, без предупреждения. Мы проснулись в одно из утра, и привычный мир за окном оказался преображён. Снег — не тот робкий, тающий на лету, что иногда показывался в моих прежних снах, а плотный, уверенный, неумолимый, падал густой пеленой, застилая поля, крыши и дороги. Я подошла к окну. Кутаясь в теплый халат, я ощутила, как по коже пробежали мурашки, не от холода, а от странного гнетущего чувства. Крупные хлопья прилипали к стеклу, медленно сползая вниз, как слезы. Воздух в комнате был теплым, камин уже растопили слуги, но внутри меня все сжалось в ледяной комок. Южный цветок так называли меня на земле, когда я жаловалась на легкий осенний ветерок. А здесь. «Здесь снег, ложился на землю толстым слоем, безжалостный и равнодушный. Я представила себе долгие месяцы холода, короткие дни, длинные ночи, и мне стало физически плохо. Температура ниже плюс пяти — уже пытка. А тут Эдуард подошел сзади, обнял меня, его подбородок коснулся моей макушки. «Прекрасно, правда?» — прошептал он, — и в его голосе звучало неподдельное восхищение. Я не ответила, лишь прижалась лбом к холодному стеклу, наблюдая, как снег заметает следы на дороге. Внизу во дворе слуги уже сгребали первые сугробы, их дыхание превращалось в белые облачка, где-то вдали за лесом должен был быть заповедник, но теперь его не было видно, скрыто белой пеленой. Урожай собран, и подвалы полны, сказала я скорее для самоуспокоения, перечисляя факты, как заклинание. Дрова заготовлены, печи топятся. Но внутри все кричало о другом, о том, что я не готова к этому, к этому миру, где зима не легкая шутка, а серьезные суровые испытания, где холод проникает в кости и напоминает, что природа сильнее меня. Эдуард, почувствовав мою дрожь, притянул меня ближе. «Не бойся», — произнес он, и его губы коснулись моей щеки. «Я согрею тебя. Обещаю». Я откинулась назад, чувствуя под щекой грубую ткань его ночной рубашки. Сквозь нее исходило тепло его тела, знакомое и успокаивающее. Закрыв глаза, я вдыхала его запах древесный с нотками дыма и чего-то неуловимого своего, что уже стало означать для меня словно «дом». «Мои родители возвращаются из соседней империи», — произнес Эдуард. Его пальцы медленно водили по моей спине, рисуя невидимые узоры. «Хотят увидеть тебя. Ты же не против?» Отец Эдуарда, Родерик Горд-Нартагар, служил послом соседней империи, именно поэтому его не было на нашей свадьбе, как и матери, Элизабет Горд-Нартагар. За окном снег продолжал падать, заволакивая мир белой пеленой, но здесь, в его объятиях, я чувствовала себя защищенной. Мысль о порталах, этих волшебных дверях, позволяющих перемещаться, не выходя на холод, действительно согревала куда лучше любого камина. — Конечно, не против, — ответила я, прижимаясь к нему чуть сильнее. Только предупреди их, что их невестка, существо теплолюбивое, Пусть не удивляются, если застанут меня, завернуты в три одеяла у камина». Эдуард рассмеялся, и его смех отозвался приятной вибрацией в его груди. «Мать наверняка привезет тебе в подарок шелка из восточных провинций», — сказал он. «А отец? Отец, скорее всего, будет допрашивать тебя о политике твоего мира. Готовься». Я представила себе эту встречу, изысканную женщину с проницательным взглядом и мужчину с седыми висками, чье лицо хранило печать дипломатических тайн, и поняла, что, несмотря на трепет, мне искренне любопытно с ними познакомиться. «Пусть приезжают», — произнесла я, глядя на то, как снег за окном начинал медленно утихать. «Только давай договоримся. Никаких выходов на улицу» пока не станет хотя бы на пять градусов теплее». Эдуард поцеловал меня в макушку, и его губы были теплыми, как обещание. «Договорились. Будем сидеть у камина, пить Глинтвейн и рассказывать истории. А если станет скучно, всегда можно порталом сбежать в летние сады императора». Я довольно улыбнулась. «Да, подобное времяпрепровождение нравилось мне гораздо больше». Тем временем подоспели слуги, и мы с Эдуардом разошлись по своим комнатам. Приводить себя в порядок. Ну, а сразу после завтрака, когда Эдуард отправился обсуждать со Стивом зимние запасы, я вызвала к себе экономку. Найра Марта вошла в гостиную, вытирая руки о белый фартук. Видимо, прервалась от разделки теста. Ее быстрые глаза сразу отметили мою собранную позу в кресле у камина, и она замерла у порога, ожидая распоряжений. «У нас ожидаются гости», — сообщила я, поправляя складки своего простого шерстяного платья. «Родители его светлости прибудут на днях». Марта не изменилась в лице, лишь чуть подобрала подбородок, верный признак того, что ее мысли уже закрутились, как жернова. «Гостевые покои в восточном крыле, ваша светлость», — уточнила она, мысленно перебирая варианты. «Там камин побольше». И вид на зимний сад. Я кивнула, наблюдая, как ее пальцы автоматически перебирают край фартука, будто составляют список дел. Пусть повариха готовит больше мясных блюд, добавила я, вспоминая рассказ Эдуарда о гастрономических пристрастиях его отца. Особенно той оленины в ягодном соусе, что у нее так хорошо получается. И пусть испечет свой знаменитый медовый торт. Марта уже мысленно вела учёт. Оленина есть, мед есть, ягоды мороженые остались, а к торту нужны свежие сливки, надо будет послать в деревню за молоком. «И скажи служанкам», — продолжила я, «чтобы подготовили постельное белье с гербом рода город нартагар То, что прислала тетушка Маргарита. И проверь, достаточно ли дров в гостевых покоях? Экономка кивала, ее глаза уже смотрели куда-то вдаль, где мысленно расставлялись вазы с зимними цветами, чистили серебряные подсвечники и гладились занавески. «И Марта!» Я сделала паузу, заставляя ее вернуться ко мне. «Пускай в комнатах всегда будут теплые шерстяные пледы!» Говорят, леди Элизабет легко узябнет. С этими словами я протянула ей ключ от кладовой, где хранились лучшие ткани и припасы. Ее пальцы, шершавые от работы, сжали металл с почти благоговейной осторожностью. «Будет исполнена ваша светлость», — ответила она, уже поворачиваясь к выходу. «К их приезду все будет сиять, как новое». Когда дверь за ней закрылась, я осталась сидеть у камина, слушая, как ее быстрые шаги затихают в коридоре. Где-то вдалеке уже слышались голоса служанок, спешащих выполнять распоряжение. За окном всё так же падал снег. Но теперь он казался не угрозой, а частью подготовки к чему-то важному — белому полотну, на котором скоро появится новая история.